Глава 12. Жизни седьмая. Тяжело в учении, легко в раю. Засиделись мы в конференц-зале до полуночи. И списали груды бумаги, выстраивая боевые построения, линии поведения. Наорались до хрипоты, отстаивая свои мнения, и вроде как у нас что-то родилось. не совсем план, потому как он в принципе невозможен. Ведь каждый не называемый уникален и объединяет их лишь одно. Хрен ты его завалишь. Вероятность такого события практически нулевая. Все рассказы, что мы слышали про отряды, которым удавалось такое, делились на два типа. Первый кто-то один использовал что-то ультрамегаубойное. В округе обычно всё умирало. включая как самого не называемого, так и игрока, задействовавшего мощную яробилку. И второй вариант: приходило толпа народа и пока непонятное нечто в припрыжку неслось к ним, вливали в него килотонны урона из всего, что было, включая ракеты, танковые снаряды и убойные умения. Нам в некотором роде повезло. Мы могли использовать оба варианта. Я так и решил сделать Подумал, как делать ставку на что-то одно, посчитал неразумным. К тому же, мы довольно неплохо прокачались на халявных трофеях, что подарил нам Иуда. Неплохо это если считать в сумме. По факту же всем досталось понемногу. Я сразу забрал 4 капли свободного опыта на дополнительные характеристики и влил всё в аппекку континента. Больше ничего из трофея в себя не брал, отдал отряду. Мне этого хватило, чтобы довести данную характеристику до сотого фактического уровня. Вряд ли на всём континенте есть ещё один такой же игрок, как я, с подобной цифрой в статах. Практически никому не нужная характеристика, но мне она пригодилась и даже очень. Уже сейчас я почувствовал, что могу задействовать усиление на основную характеристику ментальная сила. Но на ночь глядя делать этого не стал. Тренировки запланированы на завтра. А сейчас, пока моя команда глотала очередные трофеи и прокачивала себя, я вчитывался в новое логи, что вывела передо мной система. Оповещение. Ваша дополнительная характеристика опека континента превысила отметку в 100 фактических уровней. Текущий уровень, умноженный на коэффициент к характеристике и бонус от дополнительных уровней. Теперь вам доступна еженедельная возможность применить абсолютную невидимость на срок в 10 секунд. Вы становитесь невидимым для всех существ в мире континента. При применении атаки на вас абсолютная невидимость спадает. Поздравляем! Бонус плюс 50 очков опыта к опеке континента. Щедро, что тут скажешь. И очень к месту. Я даже на несколько минут выпала из общего потока обсуждения, примеряя новую возможность на свою тактику боя. Получалось просто шикарно. Что-то ты темнеешь. Вывел меня из внутреннего монолога голос Чебурашки. Имею полное право, пробасил наш здоровяк. Тебе плохо что ли от этого? Самое дешёвое беру. Я ни в претензии. Пошла на попятную ще. «Но интересно же!» «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали», — выдал здоровяк. «И из-за чего сыр-бор?» — вклинился я в перепалку. «Шибер себе все шары увеличения тайника забрать хочет!» Тут же выпалила чебурашка. «Непонятно. Зачем ему?» «Кто-то против?» Я обвел взором команду. Все как один отрицательно покачали головами. «Вопрос решен». после чего дележка трофеев была быстро закончена. Прямо сейчас узнавать, зачем Шиберу понадобилось увеличивать тайник такими ударными темпами, я не стал. Время придет, сам все расскажет, никуда не денется. Так, девочки и мальчики, встала из-за стола сова. На сегодня все, отбой. Завтра ранний подъем, едем за поселок проверять, на что мы теперь годимся. Никто моему заму перечить не стал. Вымотались все основательно. Позевывая, я поднялся и проследовал за гайкой в наш номер. И пока шел, все не мог оторвать взгляд от места пониже спины подруги. Это где и, главное, когда она успела кожаные штаны раздобыть? И еще вопрос, для чего она их надела? Насколько я знал, данный девайс жутко неудобный и преет там все нещадно. Мда. А откуда я это знаю? Снова привет из прошлой жизни. Похоже, что так. Меня внезапно покочнуло и на голову опустилась темнота. Но буквально через секунду она развеялась, и я увидел странную картину. Каменный дом, оштукатуренный и покрашенный в белый цвет и выходящие из него люди. И они не просто выходят, а несут гроб. Кто лежит внутри, я знал. Нанайка. Мамина мама. По старым обычаям гроб вынесли на улицу и поставили на табуретке перед воротами. Первое слово взяла невестка, жена дяди. И, как это обычно бывает, в трагической манерой принялась перечислять, какая же хорошая у неё была свекровь. Слушать эти речи мне было не интересно, потому как всё, что они скажут, было и так ясно. И потому я несказанно обрадовался, когда ко мне подошел двоюродный брат, потянул за рукав и кивком пригласил немного отойти в сторону. Стояли мы в задних рядах, поэтому никому не помешали своим отходам. «Ты как выбраться-то сумел?» Я слышал, ты и в командировке. Протягивая мне сигарету, спросил братец. «Не курю. Бросил». Покачал я головой, отказываясь. «Вчера только на базу прилетели, а тут на тебе». Зато сегодня увидишь, невесело усмехнул Савон. Ну да, ну да, неспешно протянул я. Тут братец Полес в карман вытащил оттуда флажку с чем-то гречительным и кивнул на неё. Отказываться я не стал, и мы накатили грамм по 50 за успокой души усопшей. Снова темнота, и вот я вновь в мире континента. В реальности прошла всего тройка секунд, я даже упасть не успел. облокотился рукой о стену коридора и припал на одно колено. "Гвайка у нас, конечно, барышня видная, с каких сторон не посмотри". хохотнул ведущий сзади меня Шибер. "Но чтоб от её видов так штырела. Хотя ты-то чего там не видал? Свою те радость здоровяк договорить успел, так как тут же тихонько ойкнул от быстрого тычка в печень. Что ему прописала сова?" а надо мной склонилась гайка, с беспокойством рассматривая мое лицо и выискивая на нем признаки непонятно чего. «Норма все со мной», — встал я. «Привет из прошлого словил». «Ну и чего там?» Сразу же пододвинулась ко мне любознательная чебурашка. «Ничего хорошего. На найку хоронили». «Кого?» — переспросили практически все. «Бабушку», — ответил за меня ягель. А я думал ты русский, с удивлением протянул фотон. На 3/4 легко ответил я, понимая, что данный факт теперь мне известен. Гостиница, в которую мы заселились, была, если и не слишком фешенебельной, то вполне комфортной. Данный вердикт я вынес из-за наличия большой кровати и душа. Мне такого комфорта вполне хватало. Первым забрался в душ в надежде быстро ополоснуться и лечь спать, но скользнувшая тихой тенью ко мне под струей воды гайка имела свои планы на этот счет. Утро для меня началось в шесть часов, хотя общая побудка была только в семь, но, проснувшись, я осознал, что здоров, полон сил и снова голоден. Тихонько, чтобы не разбудить гайку, оделся и направился на поиски пропитания». Удивительно, но ресторан при гостинице уже работал. И ещё более удивительно, что из нашей команды я был там не первым. За угловым столом сидела и быстро работала ложкой сова. Подошёл и присел рядом за стол. Ранняя ты птаха. Не ту птицу крёстной выбрал для твоего имени, выдал я, как мне показалось, вполне смешную шутку. И тебя с утречком, командир, В перерыве между возвратно-поступательными движениями отозвалась сова. Чего не спится? поинтересовался я, рукой подзывая официанта. Выспалась да и дел много. Да, и каких же? Дрова надо найти, огоршила меня своим ответом сова. Вернее, не совсем дрова, а жерди вот такие. Она руками изобразила длину и вот такого диаметра. И зачем они тебе? Для тренировки. Словами не объясню, показывать надо. Во мне проснулся интерес. Почуял я в этом что-то особенное. Быстро закончив с завтраком, мы направились на поиски деревянных жердей. Лесозаготовка на стабе была, и быстро выяснив туда дорогу, уже через 20 минут были на месте. Закрыто, констатировал я увиденное. Да пофиг. Вон нужные нам штабеля лежат. И действительно, возле местной пилорамы в повалку лежали необходимые нам деревья. Еще не обработанные, но уже без мелких ветвей. Отобрав более-менее подходящее, тащили их в сторону, и тут к нам подошли местные работники, что пришли на свои рабочие места. Выяснив, что конкретно нам надо, попросили посидеть в сторонке и не мешать, что, собственно, мы и сделали. И не пожалели. Через двадцать минут нам выдали требуемое. К этому времени проснулся весь отряд, и сова привлекла к переноске древесины весь мужской состав. «Это к той бандуре, что я вчера сваял!» Нагрузившись березовыми жердями, пробасил шибер. «К ней!» — кивком подтвердила сова. «Весь пиломатериал мы отнесли к нашим машинам, сгрузили и пошли завтракать. От второго завтрака сова отказалась, а...» Я вот не стал. В меня теперь много влезть может. Основательно подкрепившись, уже в полном составе прошли к машинам, получили оружие и выехали за пределы посёлка. Мы направлялись на северо-восток от Стаба, к заброшенный кластер, представляющий собой голое и чистое поле. Ну, не совсем чистое, если быть точным. На самом его краю приносился кусок транспортного цеха. Ничего особенно ценного в нём не было, потому как хранили там в основном то, что механики уже не могли оживить. Груды металлолома, остовы от машин и прочий хлам. Но нам такое должно было пригодиться. 20 километров пути мы преодолели за 40 минут. Выгрузились и принялись за работу. Вытащили из бокса весь транспорт, что был на колёсах, оттащили метров на 500 и соорудили из него нечто странное. как сказал Шибер, хреново туча металлолома. Как по мне, в этом нагромождении была своя эстетика. Тон сто, наверное, переместили, если не больше. Умаялись знатно. Не весь транспорт хотел добираться до места своего окончательного упокоения. У кого-то что-то заклинило, где-то не хватало оси, и, в общем, одного грузовика «Урал» для транспортировки не хватало. пахать, как в валам пришлось всем. Но мы справились и, естественно, после такого адского труда устроили обед. Перекусив и повалявшись минут 20, приступили к следующему этапу тренировок. Ягель стал проверять, насколько быстро он может закапывать выданные нам мины. Выдали нам не то, что бы первый сорт, но ничего лучшего на складах у цифр не нашлось. Мы их брать не хотели, ибо смысл При переходе через черноту полетят незначительные детали и всё, не будет никакого бабахха. НАС уверили, что на очень маленький срок НАС обеспечат защитой от вредоносного влияния черноты. На дальнейшие вопросы не ответили, мол, сами всё увидите. Так вот, мины. Обычная ТМ-89, разработанная ещё в СССР. Противотанковая, противоднищевая. По факту подрыв мины совершается при наезде на нее проекции танка. Там довольно несложный процесс. Реакция магнитного поля на устройство взрывателя. Но наша цель, к сожалению, не танк. И не зараженный, пусть и элитный. Такого зверя обычной кумулятивной струей вряд ли поцарапаешь. Но, как известно, за неимением Гербовой... Для тренировок Ягель взял с собой десяток мин. уже переделанных под дистанционный подрыв. За священнодействием следили все. Магия всё же, как ни крути. Найдя скорость погружения мин удовлетворительной, Сава отдала команду на окончательное закапывание всего имеющегося боеприпаса перед первым рядом нагромождений металлолома. Так, девочки, мальчики, взял я слово после того, как у Ягиля в руках оказался радиовзрыватель. Наша задача чисто и технично отработать схему, не торопясь, чётко и вдумчиво. Всем ясно. В ответ послышался одобрительный гул. Говорил я не ради напоминания, команда и так всё знала и понимала, просто по-другому не мог. Ещё один привет из прошлого, ещё одна пробуждённая нейронная цепочка. Я точно знал, что в своей прошлой жизни проводил такие вот полевые брифинги, причем ни раз, а ни два. Десятки, как минимум. «Сова, командуй!» Передал я временное управление командой заместителю, а сам принялся расстегивать походную сумку. В ней лежал теплозащитный комплект ТК-840Т, который мне преподнес завскладом. Вот именно его я и хотел проверить в условиях, приближенных к боевым. Для начала облачился во внутренний комбинезон, дальше стал натягивать внешний. Громоздкая, конечно, конструкция, но она должна сэкономить много сил и ресурсов. Полностью облачившись в светло-белый комбинезон и закрыв забрала шлема, кивнул сове. Та лишь неодобрительно покачала головой и повернулась к группе. «Фотон!» Наш лекарь взмахнул плащом и по груди металлолома пробежала яркая зелёная вспышка. Ягель, подрыв. А отрывисто гакнула сова, и наш буддист тут же утопил кнопку взрывателя. Первый ряд машин заволокло дымом. Парочка непонятного вида металлоконструкций подлетела в воздух, а сова уже командовала дальше. Гайка, та на секунду напряглась и стоявший возле нас старый раздолбанный УАЗ пропал, чтобы через доли мгновения проявиться над всей общей кучей металлолома, в которую он с грохотом и влетел. Шуму и грохоту добавилось, но и это был ещё не конец. Все разом по этой команде немного вперёд выступили Гайка и Чебурашка, ударив своими умениями холодного оружия. Вчера под самый вечер пришедший из кузницы Шибер раздал его всем. Кузнец выглядел уставшим, но жутко довольным. И был от чего. Всё получилось так, как можно было только мечтать. И моды встали не криво, отдавая всю свою мощь клинкам, и само оружие получилось более, чем достойное. Вот сейчас и проходило первое опробование полученного результата. После того, как почти все разрядились, пришёл черёд совы. Мы все расположились на расстоянии в 200 м от первого ряда машин. На землю встала конструкция, которую Шибер изготовил для совы. Представляла она собой станину со специальными ложами в количестве 10 штук. В них укладывали гранатомёты РПГ-28, которые нам выдали на складе в неограниченном количестве. Сегодня роль гранатомётов исполняли те самые толстые жерди, что нам изготовили утром. Их утяжелили, доводя вес до нужного. придав большей схожести с реальным гранатомётом. По центру станины располагалась педаль, при нажатии на которую все 10 гранатомётов выпрыгивали из своих лож на высоту 2 м. Для чего всё это? Я понял ещё раньше и сейчас воочию в первых рядах собирался при наблюдать за небывалым фокусом. "Готов?" с улыбкой спросил Асава. "О, да. Я кивнул и активировал усиление на реакцию наблюдательности и скорость. Именно эта связка, как я выяснил в ходе эксперимента, максимально ускоряла моё восприятие окружающего мира, и в таком режиме я мог спокойно следить за действиями совы. Двигаться со её скоростью не мог, а вот наблюдать вполне. В своём обычном режиме, не активируя Clock Stop, Савареска нажала на педаль конструкции, и первый гранатомёт взвился в воздух подлетел немного вверх и сова тут же задействовала своё умение мир для меня и совы застыл всякое движение прекратилось берёзовая жердь замерла на высоте одного метра чуть выше пояса совы но это нисколько не помешало ей до него дотянуться не меняя своего положения плавно И очень точно она потянулась к первому гранатомёту, медленно притянула к себе, поставила на плечо, коснулась виртуального спускового механизма, после чего на секунду вернулась в обычное течение времени. Произошёл виртуальный выстрел, после которого она опять провалилась в ускоренный режим. В это время в воздух взлетал уже второй гранатомёт. Дотянувшись до него, она проделала точно такую же манипуляцию. В итоге смогла уложиться в 10-секундный интервал, выстрелив из всех 10 гранатометов. Выпав из ускорения, мне оставалось только похлопать, оценивая действие на отлично. «Надо немного переделать конструкцию», — вынесла вердикт сова. «У меня должно получиться производить по два выстрела сразу». «Сделаем», — пробосил стоящий рядом шибер. «Метис, а ты так сможешь?» — Смогу, — кивнул я. — Только вот придется выбирать. Или повторять подвиг совы, или все же задействовать мои умения по максимуму. — Не будем мы ничего выбирать, — покачала головой Гайка. — Вчера же все обсудили. КПД Метиза при усиленной ментальной силе перекрывает все, что у нас есть. — Да и так, чисто спросить, — пожал плечами здоровяк. — Че дальше по плану? Проверка огнемета? И столько радости было в его глазах, что просто не описать. Да, кивнул я, сгибаясь в костюме, потому как просто вертеть головой не очень-то получалось. Метров на 200 от меня отойдите. Ну хрено там далеко-то. Шибер даже подпрыгнул от возмущения. Ты себе температуру представляешь, какую наш шеф сейчас из себя изрыгнёт? Постучала себе пальцем по головёче бурашка. Сколько там «Пятьдесят семь тысяч градусов?» Посмотрела она в мою сторону. «Пока да». Снова согнулся я в кивке. «Почему пока?» «Да потому что я не использовал еще один свой бонус». На браслет Нолда так и не были установлены модификаторы, и я всерьез думал воткнуть туда один мод на дополнительные уровни ментальной силы. Только пока не решил, надо мне такое или нет. С одной стороны, это усилит все мои умения, с другой у меня есть усиление, которое и так выводит все мои умения на заоблачную для мира континента высоту. Шуткали. Теперь, усилив ментальную силу, я смогу прыгать пробоем пространства на 740 м, а не кросс вырастает до размера в 70-метровой сферы. До да в него теперь целую мини-армию поместить можно. Амерцания Сто тридцать восемь секунд до наступления противофазы. Да за такое время я со своей винтовкой ту же армию перестреляю, особо не напрягаясь. Про шестидесятиметровый длинный луч аннигиляции убиватора я скромно промолчу. Вот уж действительно. Взмахнул раз. Капец улочке. Взмахнул другой. И пары переулочков не стало. Так что вопрос с усилением браслета Нолдов остается открытым. Ладно, что-то я отвлёкся. пора приступать к самому главному эксперименту на сегодня. Повернувшись к куче металлолома, протянул в её сторону правую руку и активировал усиление. Ментальная сила, опека континента и наблюдательность взлетели вверх, и мир снова раскрасился в непередаваемую человеческими словами палитру красок. Вспышка света у меня в голове. Я пошатнулся, пытаясь не упасть и одновременно отсечь информационный поток. Что хлынуло мне прямо в мозг. На ногах удержаться всё же не удалось. Упал на колени, уперев руки в землю и в такой позе застыл. В ускоренном темпе прокрутил в голове все наставления Иуды и приступил к собственному спасению. По-другому этот процесс и не назовёшь. Именно так. Спасение собственных жизней. Не какой-то одной, а всех разом. потому как если я сейчас не успокою буйство информационного потока, моя крыша, как это водится, тихонько шурша шифером, уедет в далёкие края, даже не попрощавшись. Причём навсегда, на все последующие жизни. Такое не лечится. Вернее, лечится, но лекарство я ещё не добыл. Собрав всю свою волю резким выбросом чистой силы, теперь я и такое умею. образовал вокруг головы ярко пылающую ослепительным белым светом сферу кокон, который должен был отражать абсолютно всё и не пропускать ни байта информации внутрь. Ни с первого раза и не понятно с какой попытки, но я справился. Давление на голову пропало, и я с громким выдохом опустился на пятое точку. Тёмно и комфортно, мыслей нет, как и ни одного раздражителя, что терзал бы мой мозг. Как же мне хорошо. Просидев так с минуту, немного приоткрыл глаза и ничего не увидел. Мрак, абсолютный мрак окружал меня. Секундная паника, вновь волевое усилие, которое далось уже значительно легче, и я прозрел. Просто открыл информационный канал к зрительным нервам. Проверил моторные функции организма. Норма. И ещё немного приоткрыл канал связи с реальностью. Мир окрасился в аурные цвета. Поднялся на ноги, повернулся к команде, помахал рукой, заодно и в чат отписал, что всё в норме, осваиваюсь. Походил немного туда-сюда и снова немного приоткрыл щельзы. Вновь информационный удар, но я даже не пошатнулся. Аурное зрение немного сместилось в иной спектр, и я начал слышать странное Данной способности нет описания в человеческом языке. Ты начинаешь слышать, видеть, осязать, чувствовать всё вместе, но это не то. Я стал паранормом. Все игроки на континенте немного ненормальны с точки зрения человечества, оставшегося где-то там, в другой реальности. Так вот, я, пусть и на непродолжительное время, сделался некой бабочкой, вылупившейся из кокона игрока. Одной моей силой воли хватало на изменение правил мира континента. Не удержавшись от соблазна, раскинул руки и взмыл на пятиметровую высоту, покрутился по оси и подлетел к отряду. Ещё одно усилие и, пробив незначительную защиту всей команды, заставил их танцевать вальс, разбившись на пары. Странноватое зрелище получилось. В тишине раздавался только скрип одежды, кружились три пары. совершал я абсолютно одинаковые движения ритм в 3/4 и продолжался всего десяток секунд после чего я освободил отряд от своего влияния и отлетел на заданную точку вслед мне понеслись материнные выкрики и пожелания вселенского счастья с целым выводком ёжиков к ним в самом легкодоступном месте моего организма приземлившись усмехнулся и открыл сам и край шик инфополя что нёс в себе знания о будущем Что может быть интереснее и притягательнее, чем знание грядущего? Снова не удержался на ногах и повалился на землю. М-да. К этому надо привыкать. Увидеть успел немного, самый краешек всего. Да и не то, что хотел увидеть о странную цепь событий, ожидавших Стапцифроград, если мы в спешном порядке не покинем регион. Под черепной коробкой засвербело, и пришло понимание, что в такие дебри рано лезть. Учиться мне еще и учиться. Снова встал на ноги и, наконец, сделал то, что, собственно, планировал изначально. Активировал дыхание дракона, указав целью место скопления металла. На расстоянии в семьдесят метров от меня образовалась воронка слепящего пламени, растянувшаяся на десятки метров вперед. По ушам ударило звуковой волной, глаза ослепли от нестерпимого свечения, и буквально через секунду я почувствовал, что горю, а ещё через мгновение, что лечу в сторону своего отряда. Мы явно чего-то не учли. Меня не спасло ни свойство самого умения, при котором на меня будет действовать в половину меньше термальное воздействие, ни модный защитный костюм. Температура была настолько огромной, что пламя, долетев до груды металла, расплавило его за какие-то мгновения и улетело дальше. Но часть тепловой энергии отразилась от препятствия и прилетела в меня. Отражённой энергии хватило на многое. Во-первых, на моё воспламенение, во-вторых, на удар, что отправил меня в полёт. Умение само собой отключилось, но мне от этого легче не стало. Пролетев метров 30 по воздуху, я ударился о землю и кубарем покатился по ней огненным болидом, не переставая орать от страшной боли. Но в то же самое время я и не ослеп. Нет, глазами-то я ничего не видел. Понимание того, что происходит вокруг, давало непомерное чувствование, всего в результате космически задраной ментальной силы. С отрядом, слава системе, ничего катастрофического не произошло. Пиагели успел выставить барьер, что был вшит в его оружие. Он-то всех и спас, надёжно укрыв от отражённой энергии пламени. Хотя слово пламя я считаю неправильным. Тут, наверное, будет ближе термоядерная реакция солнечной короны. Не суть. После моего эпичного полёта вся братия принялась спасать непутевого командира. У нас был запас огнетушителей, и в машинах их хватало. потому как предполагали, что могут понадобиться. Так и оказалось. Четыре струи врезались у мое тело, потушив внешнюю оболочку моего костюма. Затем все обгоревшее разрезали, местами прямо с обуглившейся кожей. Зрелище не особо приятное, и мне должно было быть просто нереально больно, но нет. Я просто приказал синапсам и нервам не передавать болевые сигналы. Взял и отключил эту функцию. А потом за дело взялся Фотон. С блеском в глазах, с радостной улыбкой он прижал свои руки к моему прогревшему лицу, и из них полился розовый свет. Почему розовый? Да хрен его знает. У системы спросите. Через 15 минут с совершенно пустыми резервуарами маны, что у меня, что у Фотона, мы сели вокруг костра на очередной перекус и планирование дальнейших действий. Но сначала мне, конечно, высказали всё, что обо мне думали. «Ты пропал!» — на лице гайки отразился уже миновавший испуг. «Глазами я тебя видела, а в чате иконка серая. Не черная, как на перерождение, а серая. Будто ты за чернотой». «Отрешился от мира ненадолго», — улыбнулся я. «Рассказали бы мне такое, не поверила бы». Покачала головой чебурашка. «Мистика! А когда ты с нами пошутил немного, я вообще в осадок выпала». Это же как у нимф, только от мужика. А такого не бывает. По крайней мере, я о таком не слышала. — Бывает, — поправила подругу Сова. — Только там максимум трех человек можно под контроль взять. Да и то умением, усиленным гранями таланта и прочими бонусами. — Эпично летаешь. Что самостоятельно, что огненным болидом. — хмыхнул Шибер. — Но! Он торжественно поднял палец вверх. Что-то тебе с последствиями своих изысканий делать надо. Вечно у тебя всё через задницу. А то я не знаю. Велой и больше по привычке огрызнулся я, откусывая очередной кусок краковской колбасы. Понятия не имею, чем она так нравится. Но зная мою привязанность к ней, её набрали много. Зато теперь стало понятно, что костюм нам не подходит, и можно надеяться только на усиление моего пробоя. Не только, вздохнул Здоровяк и протянул мне оболочку неуязвимости. Чего? Он горделиво выпятил грудь вперёд и торжественно посмотрел на сову, будто я не знаю, что ты в одиночку сражение начнёшь, и этот дрявой шарик тебе в масть будет. Простёшь? — хмыкнула гайка и снова погладила меня по восстановленному лицу. — Ну что, командир? — повернулась ко мне сова. — Тренировки закончены. — Да, послезавтра выступаем. — А почему не завтра? — выразил общую мысль Фотон. — Или еще потренируемся? — Завтра баня и выходной, — выразил я мнение командования. И по расплывшимся улыбкам на лицах понял, что поступил. Правильно.